— Мы его конфисковали, — доложил офицер. — В счет долга. — И сколько еще они должны? — спросила Дженнера. — Хм, четыре золотых еще. Дженнера поразилась, приоткрыв рот и распахнув глаза. — Сколько? — Четыре золотых, ваше прекрасное высочество. — Удивительно, — сказала Дженнера, разглядывая бокровое лицо офицера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 Сиреневый луч фонаря скользнул по черным, словно закопченным жердям плетня. «Срань господня!» — ругнулся Седрик. «Пришли, Брюхадова! «Что случилось?» — спросил Кирилл, вглядываясь во мрак. «Да это...» — Седрик сплюнул. «Кузница тут была. Остались одни головешки. сгорела «Пожар был!» — Кирилл направил вперед луч фонаря.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 Либо не расплатился с людоедами, что подати собирают. И это они испалили, а его гнали в каменоломни, камешек рубить для крепостей Алвина. В любом случае, поганые дела. Зачем же сборщикам податей жечь кузницу? Если не расплатился, так чтоб другим было неповадно. Ад, Эральд, ты смотри, смотри».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 «Молоко слишком густое!» «Разведи теплой водой», — автоматически ответил Кирилл. Он ощущал себя чем-то вроде аппарата для физиотерапии, по которому в страдающее человеческое тело идет целебное излучение. «Откуда-то из розетки с электричеством, извне, через, насквозь!» «Я принимающая антенна! Я король, и моя святая земля!» мы.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 а на мне четверо ртов, да и пятого вон принесла, кобыла. — Матушка, — прошептала Ренна с печи, и старуха встрепенулась. — Молчи уж, сей же час похлебка сварится, отолью тебе в чашку, гойкая. Кирилла знобило. Надо было что-то делать, и он налил теплой воды в плошку из-под молока и бросил туда таблетку аспирина. Старуха, и дети, и даже, кажется, Ренна с печи —